Глава четвертая В следующие два месяца произошло много событий. Вскоре стало известным, что Розанна, бедная страдающая сиротка, не вернулась к своей бабушке в Портленд, в Орегоне, и ничего не написала ей, кроме дубликата ужасной записки, оставленной ею в отеле «Телеграфной горы».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 В начале своих скитаний он часто повторял «Ах, если бы я только мог услышать скоро-скоро, милый!» Но к концу их проливал горькие слезы и с тоской говорил «Ах, если б я мог услышать что-нибудь другое!» Таким образом прошел месяц и три недели. Наконец какие-то сердобольные люди схватили его и посадили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 А тени звуков, так отдаленные и тихие они казались, поразили его слух. Его пульс остановился. Он слушал с открытым ртом, едва дыша. Пение продолжалось, он всё слушал, ждал и тихо и бессознательно приподнимался из своего лежачего положения. И, наконец он воскликнул. «Это она, это она! У божественные бемольные нотки!»